Кто был возмущён наглостью кучки косяков, кто засомневался, что победить их легко. Индицы не любили открытых сражений, предпочитая несколько дней таиться и подкрадываться, но напасть в расплох. Баранов Потону уловил момент, который станет переломным, либо к кровопролитию либо к смирению. Каждый стрелок выбрал целью яростного подстрекавшего к бойне индейца. У нас одинаковое оружие, прокричал он. Вам ружья служат плохо, потому что сделаны в далёких странах белыми людьми. Зато нам оружие служит хорошо. Пусть дальний воин у костра Поднимет приклад ружья над головой. В сотни шагов от строя Индеец в деревянных латах и шлеме Из березового капа, Взявшись двумя руками за ствол Нового английского ружья, Поднял приклад. Промышленные не любили винтовок, которые толком не зарядишь в байдаре, со штыком и того же хуже. Пользовались ими только на суше. Семён, покажи, одними губами скомандовал Баранов. Хмурый кабанов, возвращённый из птичьей партии, взял у товарища оружие, подставил вместо сушек Положив на него ствол тобольской винтовки, раздался одинокий выстрел. Приклад английского ружья разлетелся в щепки. В толпе прокатился ропот. Не давая толпе опомниться, Баранов стал выкрикивать, что никто дальше и точнее Русича не метнёт ни нож, ни топор. Азартных индейцев это очень разодурило. Собрасса фужье на круг выскочила дюжина воинов с волосами, посыпанными пухом, с раскрашенными лицами. Они сбрасывали с плеч плащи и одеяла, обнажённые толкались, но смеялись друг над другом. Метали ножи в дерево в обхват толщиной Дети вороны узнают своё дело, похвалил их баранов. Но слуги белого царя владеют оружием лучше. Готов ли великий тайён встать к дереву, чтобы лучший коложский воин с пятнадцати шагов срезал волос с его головы. Якутский вождь пригладил ладонью придевшиеся намазанные жиром волосы, повёл носом в сторону и невнятно ответил, что это недостойно его сана. Тогда Баранов бодрым шагом вышел из-под прикрытия штыков, прислонился спиной к дереву И снял треуголку. Волосы на парике с завитыми буклями Топорщились во все стороны. «Васенька! Удиви темных!» — скомандовал он. Не выпуская ружья из левой руки, Из строя вышел краснорожий Василий Труднов, Вытащил из-за голяшки прямой пятивершковый нож подкинул его на ладони и метнул. Лезвие, пробив кожу, прихватило несколько волосков, от чего порик слегка приподнялся, обнажая высокий лысыватый лоб управляющего. "Да боляк, приказал он, не всю стены портить. Покажи, что умеешь". С иссой передал ружьё Ваське. Вынул из-за кушака два топора с прямыми топорищами. Встал против управляющего щуря глаз. Не любил он накладных волосьев, да и самого Баранова тоже, за то, что рядился, как шепелявая нерусь. Сысой метнул топор с правой руки. Просвистев топорищем, лезвие вонзилось ниже ножа, будто рог вырос из накладных волос. Баранов скосил глаза кверху и проворчал: "Совесть поей, ушкуйник. Дорого парик стоит". Ссылый метнул второй топор левой рукой. Накладные волосы его все задрались, обнажив глубокие залысины. Баранов ухватился двумя руками за букли над душами И отодрал парик от дерева, отступив на шаг. Потом поднял над головой клок срезанных волос. Пять сот индийских глоток заголдели, насмехаясь над своим тайоном и собратьями, вызвавшимися на состязание. Варанав же нахлабучил три уголку поверх растрёпанных волос. И похаживая перед строем, выкрикнул: "Сейчас вы увидите великого шамана, которых у белого царя тысячи".